Глава тринадцатая. «О глазах». У страха они велики, а у ревности еще и на выкате. Вердж. «Дэйн, я все-таки попрошу тебя об одолжении». Вечером у себя в комнате в общежитии обратился к своему соседу-некромант. «А что надо?» — с готовностью ответил Дэйн. «У вас же с иномерцами занятия часто пересекаются». «Поэтому присмотри, пожалуйста, за Риной». «Ты уже просил об этом», — удивился паренек. «Теперь прошу более тщательно за ней присматривать». «А, она же твоя невеста». «Понял», — кивнул улыбающийся во все тридцать два зуба Дейн. Вердж глянул на соседа и понял весь глубинный смысл выражения «Чтобы не потерять друзей, счастливую улыбку нужно дозировать». Некроманту захотелось малярной кистью закрасить этот щенячий восторг на лице Дэйна, но пришлось сдержаться. «Не понял ты. Ну да неважно. Ты же будущий боевой маг, умеешь уже что-нибудь?» «Ну, так, немного. Мы же первые два года только основы изучаем, а они общие для всех, без углубления в специализацию. Неужели сам ничему не учился?» В свою очередь удивился Вердж, который в академию пришел, уже получив уроки самого дорогостоящего из учителей – опыта. Берет, правда, этот репетитор дорого, но объясняет очень доходчиво. Был весьма удивлен тем, что его сосед не имеет за плечами элементарных знаний. Пытался, но как-то оно не очень получилось. «Хорошо, попробую тебе с этим помочь. Я и сам немного знаю, но уже побольше твоего». Паренек почему-то скривился. «Что, не хочешь учиться?» «Хочу, но...» «Тебе и самому полезно будет, да и я вспомню подзабытое. Полезно будет». «Но тебе-то зачем это нужно будет? Хочешь сделать из меня охранника своей невесты?» «Не хочешь учиться?» «Не надо. Я думала тебе помочь заодно». «Нет, погоди. Твоей девушке реальная опасность угрожает». «Я сказал тебе все, что нужно. Чем меньше людей знает, тем лучше». Так решил Вердж и подробности раскрывать не собирался. Весь вечер они посвятили тренировке. Прежде всего, Вердж собирался подтянуть физическую форму паренька, так как с таким тщедушным телосложением и в целом слабенькой выносливостью и реакцией ему придется потом крайне тяжело. Хотя Дейн пару раз умудрился удивить некроманта. По-видимому, задатки у этого задохлика были неплохие. Жаль, что развивать их он не особо желал. Не иначе действовал по принципу «на тщедушная тельца упырь не позарится, а если мускулами обрасти, получится весьма перспективный бифштекс с кровью». Утром же, еще до занятий, Вертш успел заскочить в библиотеку, выпросил таки у Бенаверта пару занятных книжечек с работами профессора. На лекциях вместо прослушивания читаемого материала углубился в изучение заковыристых объяснений, откуда берется та самая пресловутая энергия при слиянии миров. Чтиво оказалось не то чтобы увлекательным, но затянуло. И парень прохлопал тот момент, когда въедливый лектор по расоведению задал вопрос. «Кто мне ответит, почему раса Фейри, в которой, как вам уже известно, практикуется двоеженство, на настоящий момент столь немногочисленна? Мейнс, может быть, вы?» Вердж, услышавший краем уха лишь фразу со слов «практикует двоеженство», ничтоже сумняшися выдал ответ. потому как судьба карает одного мужчину сразу двумя тещами». «Неверно», — педантично прокомментировал профессор. «Связано это с тем, что у данной расы, в отличие от той же человеческой, весьма низкая рождаемость. Вас, Верджил, ожидает дополнительный вопрос на сессии по данной теме. Учите это». «Учту», — буркнул под нос некромант. Нарываться на еще один дополнительный — Ему жутко не хотелось. У некоторых студентов, насколько он помнил, список, составляемый профессором Ром Гореком, весьма въедливым и дотошным драконом, с превосходной памятью, доходил до трехзначной цифры, превращая зачет в изощренную пытку. Оставшуюся часть лекции некромант был само вниманием. Вердж решил встретить Рину сразу же после занятий у аудитории. Увидел ее и замер, сжимая кулаки, зубы и чувствуя, как кровь бешено стучит в ушах. В этот раз не от возбуждения, а от яростного желания кого-то крепко стукнуть об стену или любую другую крепкую поверхность. Его подопечная мило щебетала с каким-то парнем из их группы иномирцев, при этом усиленно размахивала руками, возбужденно что-то рассказывала, От восторга чуть ли не закатывала глаза, мило улыбалась и вообще выглядела ох, как хорошо. А этот иномирец улыбался ей не менее лучезарно, вставлял какие-то реплики, от которых Рина звонко хохотала. Некромант пару раз глубоко вздохнул, пытаясь привести от чего-то разбушевавшиеся нервы в порядок. Он приблизился к парочке, за спинами которых мелькал Дейн. Тот испуганно развел руками, мол, «Я не виноват, они сами». Вердж послал ему хмурый взгляд, но в конце концов предполагалось, что оберегать девушку нужно от других опасностей, хотя она не выглядела как человек, попавший в беду. «Что обсуждаете?» – удалось даже спокойно спросить. Рина обернулась к Верджу, одарила его улыбкой, которая все же немного примирила некроманта с неприглядной действительностью, и ответила. Нас завтра обещали проверить на наличие способностей к работе с магическими потоками. На практике проверять будем. — Поздравляю, — буркнул Вердж. После короткой реплики Мейнс подхватил Рину под руку и потащил в сторону. Плевал он, что это выглядит невежливо. — Эй, ты куда меня тянешь? — возмутилась ина намерянка. — Туда, — ответил Вердж. и даже не обернувшись к Рине, продолжил следовать по своему маршруту. «Мне больно!» — не выдержала Рина. «Руку оторвешь!» Вердж резко затормозил и обернулся. «Прости!» — не рассчитал. Но запястье так и не отпустил, лишь ослабил хватку. Я узнал адреса тех студентов, что взорвали административный корпус. «Но как?» «У секретаря-ректора передо мной был один должок». туманно ответил Вердж. Не будет же он рассказывать, что госпожа Тринвелис когда-то обратилась к нему с деликатной просьбой. Ее покойный муж и после смерти не оставил супругу в покое. Приходил почти каждый вечер и кричал под окнами, что будет блюсти ее верность. А ведь женщина еще молода, всего лишь пятьдесят лет. Жизнь только началась после смерти супруга, А тут недоупокоенный ревнивец. Вот Вердж и помог ей окончательно отправить мужа по дороге вечного сна. Были у него, правда, подозрения, что восстал муженек не сам. Помог один из брошенных любовников не совсем верной жены. — И мы что, пойдем к ним? — спросила Рина. — Да, побеседовать с этими личностями стоит. И намерянка остановилась. — Нет, ты издеваешься. «О чем ты?» – недоумевал некромант. «Я впервые окажусь в вашем городе. Не могу же я пойти в таком виде!» Рина взмахнула рукой вдоль тела. Вердж окинул ее взглядом, нервно повел плечом. «Ох уж эти женщины! Какой такой вид!» Рина Вердж стоял и, ну, наверное, это и называется «пожирать глазами». Такими темпами от меня и косточек не останется. «Я пойду, немного приведу себя в порядок. Вот тогда и отправимся в город. Там же бывшие студенты-бомбисты живут». «Да», — лаконично ответил парень, продолжая смотреть на меня странным взглядом. «Что да?» «Все да. Приводи себя в порядок. Первое да. Они живут в городе. Второе да». «Придурок», — сказала я себе под нос, — верч вроде не услышал, что на него вообще нашло. А пока шла до общежития, прокручивала в голове, во что бы принарядиться. Все-таки в первый раз окажусь в здешнем городе. Да и у меня назрела куча вопросов. Хоть и перед поездкой я пыталась разузнать как можно больше об этом мире, но увидела-то воочию совсем другое. Информацию перед перемещением нам предоставили слишком скупую, И уж, конечно, сведений о том, какая же здесь мода, было крайне мало. Поэтому одежду я подбирала на свой страх и риск. Хотелось и не слишком выделяться, и в то же время выглядеть особенно. Вот только что надеть? Извечный женский вопрос. Пришлось остановиться на наиболее компромиссном варианте. Длинная темно-синяя юбка в пол и светло-бежевая блузка с длинными рукавами. Под воротник я приколола брошь. Получился эдакий образ барышни начала XX века. Но отражение в зеркале мне понравилось, и я не пожалела, что решилась на такой эксперимент в одежде. Оказалось, за стенами академии бытовала отнюдь не средневековье. Как мне поведал Вердж, пока мы в двуколке добирались до первого бомбиста, «Амира — городок с большой историей», рядом с которым и расположена магическая Альма-Матер. Данное поселение было основано в живописнейшем месте среднего течения Кундыша и окружено прекрасными отрогами Мирмерского леса. Слияние миров на протяжении тысячелетий создало здесь неповторимую архитектуру, сильно пострадавшую во времена Великой межрасовой войны, но практически полностью восстановленную трудолюбивыми амирцами. Когда мы въехали на площадь, мой спутник пояснил, что это место и есть сердце города, от которого отходят артерии улиц. Успокоившийся Вердж, пояснявший и рассказывающий об Амире, был даже мил. Таким он нравился мне гораздо больше». «А дальше находится парк Брима», — некромант кивнул головой влево. «Там каждый вечер играет оркестр, и находится беседка «Храм музицирования», и еще там чудесный Розарий. Если хочешь, после визита к братьям Ромьер можем прогуляться». Мейнс пристально посмотрел на меня и как бы невзначай добавил. «А что это был за парень, с которым ты разговаривала?» Ты же вроде ни с кем из группы своих одномерцев не общалась. Потому как напряглось все его тело, поняла. Все спокойствие спутника было напускное. Он что, ревнует? Закралась крамольная мысль. Я даже помотала головой. Да этот Вердж едва меня переваривает. Придет же в голову такое. Это Макс. Мы с ним познакомились как раз, когда через сферу слияния миров проходили. Он программист. Вердж посмотрел на меня недоуменно. Пришлось пояснить. Он работает с информацией. Ну, там, обработка, хранение, передача ее. Мне почему-то сейчас вспомнились лекции по информатике. На экзамене тогда эти знания с трудом всплывали в памяти. А тут на те. Для этого существует отдельная профессия, удивленно уточнил некромант. «И даже не одна. Тут вообще особый склад ума нужен. А у Макса голова варит, в плане математики и логики, получше, чем у всей вашей магической академии вместе взятой», — вступилась я за соотечественника. Кулаки некроманта сжались, но больше он не проронил ни слова. «Так и доехали, в абсолютной тишине, до означенного места», Когда двуколка остановилась у серого величественного здания, возведенного в стиле, который, на мой непритязательный взгляд, ближе всего к ренессансу, выложенного истесанного камня, украшенного колоннами, скульптурами, арочными окнами и кружевом балконных ограждений, я слегка оробела. Вердж же вел себя так, словно бывал в подобных элитных домах каждый день. Некромант легко спустился, минуя откидную лестницу, и, обойдя экипаж, открыл дверцу с моей стороны и протянул руку. Этот обычный жест, предписанный этикетом, почему-то отозвался в душе теплом. Нет, мне и до этого открывали двери, помогая выйти из машины, хоть и не часто, но бывало, но вот так. Спасибо, вырвалось непроизвольно. Когда наши ладони встретились... Мое сердце на миг замерло, пропустив удар, и забилось с удвоенной силой. Мейнс пристально смотрел мне в глаза, словно пытаясь отыскать там ответы на невысказанные вопросы. А ветер метнулся внизу под ноги, подхватывая уличный мусор, заражая беспокойством все и всех, вторгаясь в наш бессловесный диалог взглядов, разрывая очарование момента, Волосы, выбившиеся из прически, танцевали на скулах. Я подняла взгляд вверх. Небо вскипело мелкой пеной белых облаков, причудливые очертания которых наводили на мысль о сказках. «Кажется, сегодня будет теплый вечер», — произнесла я, чтобы просто разрядить обстановку. Мое приглашение погулять по парку все еще в силе. Вердж был непривычно серьезен. «Подумаю». Легкомысленный ответ и улыбка. Некромант подошел к двери особняка и ударил в медную колотушку. Спустя пару минут дверные петли скрипнули, и на пороге показался мажордом. «Скажите, возможно ли увидеть братьев Ромьер?» — осведомился Вердж. «Вы по какому вопросу?» — профессионально уточнил слуга. «По вопросу убийства лорда Фрейнера. Мажордом?» Переменился в лице.